Глава 20: О хороводах вокруг елки и о том, что пить нужно меньше. После декана Арона меня приглашали другие. Станцевала с Карлом, Мальдином, с каким-то парнишкой со второго курса. Его имени я не знала. Потом меня пригласил Юргис и долго сетовал, что я разбиваю ему сердце и отплясываю с кем угодно, только не с ним, а ведь обещала ему танец. После рыжика, который послал мне кучу воздушных поцелуев и ускакал искать приключения дальше, меня совершенно неожиданно пригласил магистр Ририн, наш библиотекарь. Вот с ним танцевать было весьма проблематично, учитывая, что он намного ниже меня ростом. Предполагаю, что наша парочка выглядела довольно комично, но я не обращала на это внимания и без большой симпатии относилась к старичку. В глубине души он оставался хорошим не человеком несмотря на вредность и сварливость. Так что танцевали мы, как дети в детском саду, взявшись за руки на расстоянии шага друг от друга. После этого танца я прислонилась к стене, чтобы немного передохнуть и осмотреться. На другом конце зала заметила Ивара в окружении толпы восторженных девиц, которые из кожи вон лезли, чтобы привлечь к себе его внимание. А он даже сейчас на новогоднем балу стоял с постным выражением лица и не улыбался. Хотя принарядился, ничего не могу сказать. Надел в честь праздника что-то отдаленно похожее на камзол из темно-фиолетовой ткани, расшитой серебряной канителью и такого же цвета брюки. И что девушки в нем находят? Не понимаю. Надменный, презрительный, примороженный по жизни и к тому же дырхан. Вот бы все эти красавицы, трясущие перед ним декольте, увидели его в боевой ипостасе. Это я, возвращенная на фильмах ужасов и фантастических триллерах, не боялась смотреть на него и совершенно не собиралась визжать, спасаться бегством или падать в обмороки. А они, подозреваю, орали бы как потерпевшие, если бы лицезрели то, что мне довелось. Боевик, заметив, что я на него смотрю, сухо распрощался со своими поклонницами и пошел ко мне через весь зал, рассекая танцующих, словно ледокол» подошел ко мне и величественно кивнул. «Привет», — улыбнулась я. «Составишь мне компанию?» — без тени улыбки спросил парень. «Это в смысле постоять с тобой рядышком, с постной миной и поскучать?» — не удержалась я от подколки. «Что?» — растерянно моргнул Дархан. Он явно не ожидал от меня такой реакции. Изверг, тебе нужно носить с собой конфеты или сахар», — продолжила я подшучивать. «Ну что же он такой? Словно ледяной сосулькой пристухнутый. Так и хочется потормошить его и пощекотать, чтобы проверить, он вообще живой или нет». «Зачем? Ты хочешь сладкого? У меня есть, но в комнате. Если ты желаешь, мы зайдем ко мне после бала». «Нет», — помотал я головой, — «это тебе нужно периодически съедать конфетку, чтобы заесть вкус кислятины». «Какой кислятины?» — совсем изодачился он. Ну у тебя постоянно такое выражение лица, словно ты откусил лимон и никак не можешь избавиться от кислого вкуса во рту», — невинно заметила я. «Издеваешься?» — нахмурился Ивор. «Есть немного», — не стала отрицать. «Ивор, очнись! Праздник, Новый год встречаем, то есть багонг. Все веселятся, танцуют, один ты, кислый». Брюнет на мгновение опустил лицо, пряча поджатые губы и мелькнувшую в глазах злость, но потом взял себя в руки и спросил. «О чем вы так смеялись с тем эльфом? Обнимались на глазах у всех и веселились? Ты бросила Карла и начала встречаться с этим ушастым?» Вспомнив наше с Ривом безудержное веселье, я хихикнула и собралась ответить, но тут и сам предмет нашего разговора выскочил, как черт из табакерки. «Кирюша, душа моя!» Воскликнул ушастый балабол, улыбаясь мне во весь рот. «Идем танцевать! Ивар, прости, я украду эту красавицу!» Это уже третьекурснику. И не успела я опомниться, как Ривалис подхватил меня и закружил в танце. Я даже не смогла оценить реакцию Ивора на то, что меня похитили. «До полуночи осталось всего несколько минут», — сообщил мне Эльф. «Сейчас нас поздравит ректор, и будет фейерверк. Я уже все узнал у старших курсов». «Здорово, а шампанское?» «Шипучее вино», — исправил блондинчик и выдал с ног сшибательное па, завертев меня вокруг себя. Потом поймал в объятия и прижал к груди, давая возможность восстановиться от минутного головокружения. «Риф!» — выдохнула я и рассмеялась, глядя ему в глаза. «Чур, поцелуй мой!» — снова огорошил меня парень, перебрал ушами и под мой заливистый смех поднял за талию вверх и снова закружил. Уточнить, о чем он, я не успела. Музыка внезапно стихла, вперед выступил ректор и стал толкать праздничную речь. Ну, как у нас перед боем курантов, президент подводит итоги ушедшего года и поздравляет с наступающим. Я вместе со всеми поаплодировала магистру Новарду, когда он закончил. И сразу после этого перед каждым из находящихся в зале прямо в воздухе появился хрустальный бокал со светло-желтым пузырящимся вином. Аналогом шампанского, как я поняла. Я осторожно взяла висящий в воздухе бокал, поднесла к лицу и принюхалась. Зачарованное игристое вино из ягод серебралиста, пояснил мне на ухо Ивар. Он подошел во время речи ректора и стоял рядом со мной и ревалисом все это время. Очень дорогое и вкусное. Говорят, если его выпить в ночь багонга и загадать желание, то оно непременно сбудется. «А ты уже знаешь, что будешь загадывать?» С улыбкой повернула я к нему голову. Так что мы оказались нос к носу. «Знаю». «Так, что же мне загадать?» «Я всегда под новогодний бой курантов загадываю желание. Оно, правда, никогда не сбывается, но это же мелочи, ведь так важен сам процесс ожидания чуда». Тут погас свет, гомон стих, и все замерли в ожидании. Под потолком сверкнула искра, к ней прибавилась вторая, А потом на наших глазах началась фантасмагория цвета и огня. Причем светло было только под потолком, а мы все продолжали стоять в густой чернильной темноте. Я не видела даже собственную руку с бокалом вина. Внезапно все эти удивительные птицы, цветы, драконы и волшебные существа исчезли. На их месте возник большой огненный циферблат и раздался первый удар колокола. Потом второй, третий... Прозвучал последний бомб, в зале снова стало светло, и я увидела, что вокруг многие обмениваются поцелуями. Кто-то страстными, это те парочки, которые встречались и не скрывали своих отношений. Кто-то быстрыми дружескими, а некоторые уже поцеловались и теперь стояли и смущались. Я вопросительно глянула на Ревалиса. Он про это, что ли? Как в иностранных кино, когда все начинали целовать друг друга с криками «С Новым годом!». «Кирюша, я забронировал!» – выпалил эльф, наклонился и быстро чмокнул меня в уголок губ, после чего расплылся в шкадливой улыбке и попытался увернуться от моей руки, потянувшись к его уху. Фыркнув как кошка, я легонько дернул его за эту выдающуюся во всех отношениях часть тела. Сердиться не получалось, да и не хотелось. Это все равно, что игра в бутылочку. На кого укажет горлышко бешено крутящейся бутылки? И обмениваются быстрыми, ничего не значащими поцелуйчиками. Ревались, проказливо хохотнул, а я покосилась на Ивара. Он стоял в стороне и с каменным лицом пил вино. — Что? — поднял он брови. — Хочешь, чтобы я тебя поцеловал? — Да боже упаси! — замотала я головой. — Меня же тогда растерзают твои поклонницы. А вот и они, кстати! — сообщила, заметив краем глаза решительно настроенных красоток, которые целеустремленно двигались к боевику. «Что?» — вздрогнул он и оглянулся. «Риф, делай многие, иначе нас затопчут!» Подхватив свободной рукой ушастика, я потащила его в сторону. А уже там, наконец-то, спокойно начала пить волшебный напиток из ягод сребролиста, смакуя и наслаждаясь каждым глотком. Когда все присутствующие на балу допили вино, В дальнем конце зала появился невидимый ранее длинный стол с закусками и напитками. Все дружно бросились добывать себе еду, так как изрядно проголодались. И были еще танцы, и другое игристое вино, не волшебное, а обычное ягодное, но не менее вкусное. Снова музыка и танцы. Я уже ног не чуяла, а голова кружилась от эйфории и выпитого. Даже с Иваром один танец танцевала. Он успел перехватить меня между бесконечной чередой партнеров. Мы с ним долго кружились под музыку, и он прижимал меня к себе, направляя и не давая сбиться в незнакомых па. А потом нас всех прогнали, потому что праздник закончился. Девушкам преподаватели снова открыли портал в женский корпус, парням в мужской. Но стоило нам с Лолой войти в нашу комнату, как почти сразу кто-то поскребся в дверь и заглянула улыбающейся мойска Юргиса. «Девчонки!» – шепотом позвал он. «Идемте к нам, будем дальше отмечать. А то ваша госпожа Коруда уж больно грозная». И Эверт очень просил позвать Тельтину. Мы с и переглянулись и прыснули от смеха. Соседка побежала за Тиной, а я со стоном скинула туфли на каблуках и переобулась в свои верные кеды. Плевать, что они не подходят к платью. Я в туфлях уже стоять не в силах, так натанцевалась, а в кедах и дальше смогу повеселиться». Потом мы крались к переходу, бегом бежали по нему, путаясь в длинных юбках, а Рыжик поторапливал нас. Хихикая и дурачись, мы вломились в комнату, которая, как оказалось, принадлежала Ивару. Веселье планировалось именно тут, так как он жил один. К тому же его жилище самое просторное. Там ждали нас Карл, Ривалис, Мальдин, Гастон, Эверт и Ивар. На столе уже стояли стаканы и бутылки, конфеты, пирожные и другая снедь. И празднование волшебной ночи Багонга продолжилось. В какой-то момент, когда пить и есть уже не было сил, я начала рассказывать, как празднуют Новый год у нас, и предложила показать наглядно. Но для этого нужна была елка, сама я иллюзиями пока владела плоховато, и попросила третикурсников помочь мне. Вызвались Эвард и Ивор, сказали, что они лучше владеют предметом. Вот мы втроем и принялись магичить. Кто из нас троих перестарался, не знаю, но вместо иллюзии у нас получился вполне осязаемый фантом. Теперь в центре комнаты стояла натуральная такая новогодняя елка, увешанная яркими стеклянными игрушками и шарами, золоченными шишками, мишурой и гирляндами с мерцающими огоньками. А некоторые колючие ветки еще были припорошены снежком. Народ впечатлился и засыпал меня вопросами, а зачем, собственно, это нарядное дерево нужно? Чтобы хороводы водить, конечно же, заявила я, а еще я сейчас научу вас песне. И так повторяйте за мной. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Примечание. Песня "В лесу родилась елочка". Слова Р. Кудашевой, музыка Л. Бикманова. Конец примечания. Когда дружный веселый хор людей и нелюдей перестал фальшивить и перевирать слова, я заявила. А теперь будем водить хоровод. Кира, хоровод это скучно. Давайте лучше еще выпьем, скривился Ивр. Скучно? Я почесала кончик носа. А мы будем водить веселый хоровод. Ривалис, ты будешь зайчиком. А почему я-то? Возмутился эльф и передернул ушами. Но «Ну, не я же, справедливо заметила я, указывая на его уши. «Иди сюда, мой хороший. Становись сюда, держи руки перед собой, вот так». Я поджала перед грудью ладошки. «И прыгай вот так, все понял». Риф расхохотался и повторил мои движения. «Умничка!» — не обращая внимания на дружный гогот, заявила я и поманила Юргиса. «Ты, мой дорогой, будешь рыжим лисом. Вставай за зайчиком и делай вид, словно метешь длинным хвостом и пытаешься догнать ушастого». Довясь от смеха, рыжик пристроился за эльфом. А я, улыбнулся Эверт, а ты будешь серым волком, вставай за лисом. Я тоже хочу, мелодично воскликнула Тельтина, вскочила и расправила пышную юбку белого с золотом платья. Не вопрос, будешь снежинкой, но в хоровод не вставай, тебе надо бегать вокруг них и порхать, велела я. А я, это Гастон, так ты белка, Карл, а ты медведь, точнее медвежонок. Белка и медвежонок заняли свои места рядом с давящимися от смеха зайчиком, лисом, волком и снежинкой. — А кем буду я? — обиженно спросила Лола. — Я совсем не похожа на снежинку. — А ты станешь вьюгой, будешь вместе с Тиной вокруг всех кружить и вьюжить. — А я, ты всех зверей уже распределила, — воскликнул Мальдин. — Будешь мышонком. Почти двухметровый мышонок заржал Аки-конь, потом заверещал «пи-пи-пи» и пристроился рядом с белкой. «Я стану Снегурочкой», — подумав, сообщила всем. «Это внучка Деда Мороза, повелителя зимы в нашей сказочной мифологии. Когда дам команду, начнете хором звать меня вот так. «Снегурочка! Снегурочка!» Поняли? Все все поняли. Я задумчиво уставилась на Ивара. На ежонка или мышонка этот кадр точно не тянул но припомнить, кто еще присутствует на детских празднованиях Нового года, не могла. и усмехнулся Дырхан, подняв одну бровь и отпил вина из бокала. «Нам нужен еще Дед Мороз», — выдала я, «но ты на доброго старого волшебника как-то не тянешь. К тому же ему необходимы белая борода, красный длинный халат и мешок с подарками». Тут же от моих зверят посыпались предложения, как наложить иллюзию на Ивара, чтобы он подошел к этой роли и меня осенило. «О, ты будешь злым колдуном, кощеем Бессмертным!» Он постоянно пытается испортить детям праздник и делает всякие плохие вещи. То елочку заколдует, и на ней гирлянды не горят, то мешок с подарками у Деда Мороза утащит, и тому нечего преподнести детям, то Снегурочку похитит и не соглашается ее вернуть. «Годится!» – оживился Дырхан и вскочил. «Тогда поехали!» «Запевай!» «В лесу родилась елочка!» Боже, как же это было смешно! Светловолосый зайчик, который перебирал ушами и скакал вокруг елочки, рыжий лис, пытающийся поймать юркого и наглого ушастого за несуществующий хвостик, серый волк и ревущий медведь. Рев Карлу удавался особенно хорошо. Белка весело носилась вокруг безумного хоровода, и играла в салочки с мышонком. Вокруг них, взмахивая расправленными юбками длинных пышных платьев, кружились снежинка и вьюга. Я руководила и дирижировала всем этим бедламом, при этом старательно бегая от кощей бессмертного, который пытался меня поймать и украсть. И все это сумасшествие происходило под дружную новогоднюю детскую песенку из моего мира. В какой-то момент Волк Эверт сменил цель, И принялся гоняться за снежинкой Тиной, пока не поймал ее и не закружил в объятиях. Увидев этот беспредел, рыжий лис тоже передумал и вместо зайчика начал догонять в югу Лалину. Мышонку-бельчонку, медведю и зайчику девушек не досталось. Но они не расстроились, а стали бегать к столу, хватать вкусные кусочки и отпивать вина, чтобы потом снова вернуться к елке. Зазевавшуюся хохочущую меня в какой-то момент таки поймал кощей и принялся щекотать. В процессе борьбы мы шлепнулись на кровать, и только тогда Ивар отпустил захлебывающуюся смехом жертву и заявил «Все, я поймал Снегурочку, теперь ты моя добыча. А в знак своей власти дарю тебе вот это». Он залез в нагрудный кармашек своего праздничного камзола и вынул кулон из красного камня на цепочке. «Помилуй, злой колдун, не надевай на меня оковы из огненного камня, я ведь снегурочка и от твоего огня растаю!» — патетически воскликнула я, заламывая руки. «Поздно, ледяная дева!» — сдерживая смех, заявил Кощей, расстегнул замочек украшения и надел его мне на шею. «Ты теперь моя, и я тебя честно украл, и отпускать не собираюсь!» «О, горе мне, горе! Пропала я, совсем пропала!» Взывала я дурниной, а боевик упал лицом в подушку рядом с моей головой и захохотал. «Ну раз так, то вот тебе мой ледяной дар!» Веселясь, я вынула из прически кристальную снежинку творение Аннушки и воткнула шпильку у влацкан Камзола Дырхана. Сегодня, кстати, я впервые видела его по-настоящему веселящимся. До этого он максимум улыбался или мог фыркнуть от смеха. Мы еще смеялись, как ненормальные, когда мои зверята вдруг начали скандировать. «Снегурочка! Снегурочка! Все же хорошо, что в самом начале вечера Ивар наложил на стены своей комнаты полог тишины. Иначе на наши вопли и песни уже давно сбежалось бы все общежитие. Потом мы снова пили, ели, затем кому-то пришла в голову мысль сходить погулять на улицу. У меня и девчонок теплых вещей с собой не было. И за ними отправили Карла. В нашей слолой комнате он бывал сотни раз и знал, где что лежит, а тени предложил свой меховой плащ Эвард и сказал, что будет держать ее на руках, чтобы она не промочила ножки. Так что ее соседку по комнате было решено не беспокоить. Потом мы гуляли. Меня тоже периодически несли, то Ревали, то Гастон, то Ивар. Лолу убирал ухохочущего и изворачивающегося Мальдина Юргис пока не победила окончательно. А над нами сияли три полных луны. Волшебная ночь Багонга торжествовала. Застонав от дикой головной боли, я пошевелилась и попыталась открыть глаза. Не получилось. Господи, как же плохо-то. В жизни не напивалось, но, похоже, все когда-то случается в первый раз. И мой первый раз был этой ночью. Очнулась, прошептал кто-то. Снова застонала я. «Зелье от похмелья дать...» «Так, голос явно принадлежит Лоле. Значит, мы в нашей комнате. Зелье от похмелья я сварила вчера перед балом аж в двойном объеме, так как предполагала, что оно непременно понадобится, если не мне самой. Я вообще-то напиваться не планировала. То парням». «М -м -м», согласилась я. Тонкая и сильная рука приподняла мою голову и в губы ткнулся край кружки, И я начала глотать живительную влагу. Посудина опустела, мою голову уложили обратно на подушку, прошелестели шаги, а потом чуть скрипнула кровать соседки. Минут пять я лежала с закрытыми глазами, ожидая, пока начнет действовать лекарство. Зелье было хорошее, проверенное не так давно на подопытных экземплярах, а то, что потом зеленый змей выходит, так это ерунда. Главное, что действует лекарство очень быстро. В конце концов, за все надо расплачиваться. «Привет!» – позвала я Лалину, когда очухалась, смогла повернуть голову и открыть глаза. «Хорошее у тебя зелье!» – улыбнулась Дырхана. Она сидела на кровати, по-турецки подогнув ноги, упираясь локтями в коленки и положив подбородок на сплетенные пальцы. Одета соседка была уже по-домашнему, в удобных брючках и рубашке на выпуск. «Я с утра еле доползла до кувшина, думала, помру по дороге, а выпила, и через пять минут как огурчик». «Такая же зелененькая?» – фыркнула я. «Такая!» – согласилась Лола и хихикнула. «Я уже посетила уборную. Впечатлилась. Все же хабарка изумрудная – это нечто». Мы рассмеялись, после чего я, кряхтя и помогая себе руками, словно древняя старушка, села и осмотрела свой наряд. Была я во вчерашнем фиалковом платье, но босиком. Кто-то разул меня и поставил кеды, забытые в комнате Ивара у изножья кровати. На матрасе рядом с подушкой лежали шпильки со снежинками. У двери стояли наши слолы и сапоги, на дверце шкафа висели обе шубы. «Когда мы успели так набраться?» — задала я риторический вопрос. «Вроде я старалась не пить, все время отказывалась от вина. И как мы попали сюда?» «А что ты помнишь последнее?» — хитро спросила Дырхана. Я честно напрягла памяти и сообщила. «Гулять мы вроде пошли, А перед этим я вам рассказывала и показывала, как празднуют Новый год у меня на родине. Рассказывала, подтвердила соседка, после чего закрыла лицо ладонями и затряслась от смеха. Чего? Насторожилась я. Ну мало ли, вдруг я чего не помню. Ой, Кира, как же вчера было смешно! В жизни никогда так не веселилась, даже в детстве. Все наши празднования багонга в родовом замке – это скука смертная по сравнению с тем, как мы отмечали его вчера. «Ну?» – смущенно фыркнула я. «Это было незабываемо. На всю жизнь запомню и детям расскажу. Ариф в роли зайчика. а Она захохотала, зажимая рот ладошкой. «Ривалис, да», – поддержала я. «А Кощей бессмертный?» «Да и ты, госпожа вьюга, была бесподобна». Мы переглянулись, и нас накрыло второй волной смеха. «Это ты, Кира, еще не видела, что во дворе». Она кивнула на окно.